Всю следующую неделю Руслан потратил на то, чтобы собрать и сделать себе амуницию, хотя бы отдаленно напоминающую ту, что была у него во время службы. Ременно-плечевая система, раницы с толстой воловьей кожи, аптечка, в общем, все, что может пригодиться спецназовцу или по местному пластуну в лесу. С интересом глядя на его приготовление, сопровождавший парня Андрей только крякал до усы и подкручивал, не решаясь спросить, что к чему. Заметив его мучение, Руслан улучшил момент и, прогуливаясь с казаком по базару, осторожно предложил. Андрей, ты никак спросить, чего хочешь? Ты «Да, как сказать, ваше благородие? Смутился казак. Как есть, так и говори, пожал шатун плечами. Непонятно мне многое, решился Андрей. Вот, к слову сказать, раница разница ваш. Зачем? Сидор-то солдатский полегче и поудобнее будет. Ну, это как посмотреть, понимающе кивнул Руслан. На первый взгляд, да, он и легче, и проще, и дешевый. А ежели его к делу приладить, то с Сидором так не получится, вот смотри. Пришла вещь, что Абрейки куда-то в набег отправились, решили вы им засаду устроить. А засада то что? Ну, это смотря где, как и когда моментально включился опытный боец. Хорошо, в лесу, где дорога проходит, ну, чтобы от места, куда они идут, их отрезать. Верхов не получится, сам знаешь, как кони иной раз выдать могут. Это да, вздохнув, кивнул казак. Вот, приехали вы на место, коневоды коней увели, а остальным придется по кустам прятаться, чтобы врага поближе подпустить, так? Так. А теперь смотри. Лежишь ты с ружьем, а брек ждешь. Но траву его не положишь, потому как она сырая может быть. Значит, порох отсыреет и придется перед выстрелом свежую на полку досыпать. Или капсюль менять. А это лишнее движение, которое брейки заметить могут. Да и руки устанут все это время ружье держать. А сранцем положил его перед собой, ружье на него и жди себе. Пришло время, и поднимать не надо, навел ствол, да стреляй. Ранец крепкий, выдержит. Ловко, задумчиво усмехнулся казак. Или другой случай, надо тебе куда вверх дотянуться, а подставить и нечего. А тут ранец подсунул, на него оперся да подпрыгнул. Стоять на нем не получится, как-никак кожа, а вот как опору на короткое время вполне использовать можно. Ну и последний сам сказал, кожа там толстая, крепкая. Ежели в перестрелке на грудь его перевесил и воюй, пулю с дальнего расстояния он спокойно удержит. «Ишь ты, наука!» — удивленно протянул Андрей привычным жестом подкручивая усы, что обычно делал в минуту задумчивости. «А кузнецу ты чего заказал?» «Я же видел на той картинке, там много всякого было». «Вот, пойдем забирать, сам все увидишь», — хмыкнул Руслан. «А ежели без шуток, кто заказал я лопатку малую, топорик и ножи метательные. Кинжалы у меня из трофеев остались». «Да ты никак воевать с кем собрался, ваше благородие», — удивился казак. «Я, Андрей, офицер, и ничего другого, кроме как родине, служить не умею», — помолчав, тихо выдохнул шатун. Почитай, всю жизнь тому учился. Не выйдет из меня ни купца, ни ремесленника. — Так ты что ж, ваш благородие, из наших? Из казаков будешь? — вдруг оживился Андрей. — Нет, кровей казацких у меня нет, — качнул шатун головой. — Я скорее служил его сословия, — пояснил он, припоминая отца инженера. — добрый одобрительно кивнул казак. Они вернулись домой, и Руслан засел в своей комнате за очередное рукоделие. Требовалось сшить из кожи несколько разных подсумков со съемным креплением, чтобы иметь возможность менять их по мере необходимости. Зачем все это было нужно, он, откровенно говоря, и сам плохо понимал. Просто привык, что вся нужная амуниция всегда под рукой. Да и кто знает, что там будет дальше. Не получится у Рязанова уговорить начальство взять странного пришельца на службу, и придется в срочном порядке уходить из города. Так, по крайней мере, не придется исчезать с голыми руками. За этими мыслями и занятиями его и застал вернувшийся домой штабс-капитан. Вежливо постучав и дождавшись приглашения, он вошел в комнату и с интересом оглядев Русланово изделие, удивленно покачал головой. «Даже предполагать не возьмусь, зачем вам это все надобно?» «Для перехода дальнего сам да для боя», – пожал Шатун плечами. «А вы, Михаил Сергеевич, с новостями ли так проведать зашли?» «Ну, кое-какие новости уже имеются», — едва заметно улыбнулся Рязанов, устало присаживаясь на предложенный стул. «Его высокопревосходительство генерал-граф Татищев, выслушав вашу историю, пришел к мнению, что человек ваших умений и знаний нашей службе и самой пригодится, и велел мне предложить вам службу проходить в здешних местах, чтобы, значит, в столице вас особо не показывать и лишнего внимания к вам не привлекать. Что скажете?» «Неужели поверил, что такое может быть?» Удивленно покрутил Руслан головой. «Ну, как я уже говорил, подобные случаи нашей службе известны», спокойно улыбнулся Рязанов в ответ. «Да и слишком много косвенных свидетельств тому, что человек вы не от мира сего, уж простите великодушно. Как уже говорилось ранее, начиная от глаза, заканчивая ростом. Вроде каждый такой фактик сам по себе немного и значит, но все вместе у одного человека уже серьезный аргумент. Но вы не ответили на мой вопрос». «Если позволите, я задам несколько вопросов для уточнения, подумав, спросил Руслан. «Конечно, извольте. Кем я в вашей службе буду?» «Это еще толком не решено». «Сомневаетесь?» — тут же отреагировала Шатун. «Нет, дело не в сомнениях. Просто мы не знаем ваших умений и знаний, а вам неизвестно толком, как мы тут дела ведем. Так что пока побудете рядом со мной, а дальше будет видно». «Логично», — задумчиво кивнул Шатун. «А что по статусу? Кем вы меня представите? Уж просите, но слуга из меня плохой», — жестко добавил он. «Господь с вами?» — тихо рассмеялся штабс-капитан. «Вы на прежней службе кем были?» «Лейтенант». «Значит, у нас подпоручик получите. А это и статус, и звание, и чины и содержание казны Хотя, должен признать, последний не шибко велико». «Ну, не с моей рожей светские балы устраивать», — тиранично хмыкнул Шатун. На житье до да, пропитания хватит, и ладно, а там придумай что-нибудь. — И что же вы придумать можете? — тут же подобрался Рязанов. — Свел я тут знакомство с кузнецом одним. Посмотрим, что он из моего заказа сделать сумеет. А там видно будет, — подпустил шатун туману. — Это вы про револьвер под единый патрон? — ничуть не смущаясь, уточнил штабс-капитан. — Ага, — так же спокойно кивнул Руслан. Ему с самого начала было понятно, что приданный ему проводник будет в обязательном порядке докладывать начальству о каждом его шаге, так что и не собирался возмущаться по этому поводу. Понятно, что такого мутного пассажира без пригляда никто не оставит. «Думаете, получится?» — с интересом спросил Рязанов. «Должно», — решительно кивнул Шатун. «Особо сложного там ничего нет. Главное — точность отливки и шлифовки». «И что?» «За границей действительно пытаются такое сделать?» — не унимался штабс-капитан. «Да, фирма «Лема», известная своим оружием, делает такие попытки. За океаном в САСШ тоже пытаются». Вот что Руслан Владимирович, помолчав, решительно заявил Рязанов. «Я настоятельно прошу вас после ужина пройти ко мне в кабинет и написать все, что вы помните о разработках нового оружия в нашем времени. Это весьма важно». Появились разговоры о турецком походе поинтересовался Руслан, повергнув офицера в откровенный шок. «Откуда вы... Как...» «О, Господи, вы же говорили, что многое помните о нашем времени», — почти простонал он, схватившись за голову. «Вот ведь дурень. Рутина заела». «Не расстраивайтесь, Михаил Сергеевич», — попытался утешить его шатун. «Время еще есть. Завтра, с вашего позволения, я с утра засяду в кабинете и опишу все, что помню об этой войне и ее последствиях. Думаю, оружие пока потерпим». Вы только бумагу и перья прикажите приготовить. «Все будет, голубчик, вы только опишите. Подробнейше опишите. архи важно, голубчик», — закивал штабс-капитан так, что Руслан испугался, как бы он себе шею не повредил. «И еще», — продолжил Рязанов, — «очень вас прошу, пока свои придумки особо посторонним не раздавать. За кузнеца не беспокойтесь, человек он надежный, проверенный. Заказ свой заберете, хватит пока». — Увы, Михаил Сергеевич, не получится. Мне еще винтовка нужна. Из ваших ружей стрелять только время терять. Но делать буду только для себя. А с кузнецом вы уж сами от вопрос оговорите. Упрямо качнул Руслан головой. — Оружьет вам зачем? — удивился Рязан. — Вы, Руслан Владимирович, офицер. Ваше дело думать и не шашкой махать. Для этого у вас приданные казаки имеются. — А если получится, как с тем турком? — иронично поинтересовался Шатун. Казаки его в другом месте ловят, а он тут рядышком нарисовался. Как тогда быть? — И не поспоришь, — смущенно буркнул Рязанов. — К тому же моя выучка похлеще выучки всех ваших бойцов будет, так что иной раз придется самому в драку влезать. И дело тут не в том, что я лучше или умнее вас всех вместе взятых, а в том, что меня учили тому, что собиралось и систематизировалось долгие годы. — Понимаю, — задумчиво кивнул Рязанов. Вот, к слову, и еще дело вам будет. Станьте казаков наших обучать. — Ну, их учить только портить. Хотя кое-что показать им я, конечно, смогу, — задумчиво протянул Руслан. — Но я бы предложил вам другое. — И что же? — заинтересовался штабс-капитан. — Я бы на вашем месте собрал по округе сирот и начал их обучать. — Чему? — не понял Рязанов. Всему. От грамоты до рукопашного боя. Набрать ребят лет 14-15, и через 3-5 лет у вас будет своя боевая команда, обученная именно для ваших дел». «Дорого», — подумав, скривился штабс-капитан. «Но идея, безусловно, здравая, стоит подумать». «Вот и подумайте. Лично я считаю, что, занявшись этим делом, вы получите больше выгоды, чем потерь». «И в чем же выгоды?» — задумчиво поинтересовался Рязанов. Первое. Вы получаете преданную вашей службе команду, способную решать самые разные задачи. Второе. Такая школа будет работать на имя вашей службы. И третье. На этой группе вы сможете проверять самые различные виды оружия приема захвата лазутчиков. Что называется, станьте развивать свой научный подход к делу. Вот что, Руслан Владимирович. Я попрошу вас и это все как следует описать завтра. С обоснованием, со всеми прибылями, как сейчас мне рассказали. Думаю, генерал заинтересуется, а попечителей для такой школы мы найдем. Имеются в округе состоятельные люди, готовые поддержать сирот. «Да это бог», — хмыкнул Руслан, не верив в подобное развитие дела. Их беседу прервал маленький смерч. Ворвавшись в комнату без стука, Матвеевна мигом заставила мужчин забыть про все дела и отправиться к столу. Пока не готовились к ужину, женщина успела скатиться на первый этаж, проверить, как накрыт стол, и снова взлететь наверх, чтобы поторопить их. Этот пучок энергии заставлял Руслана комплексовать. При ней он чувствовал себя медленным и неуклюжим, словно бегемот. Пять выстрелов прозвучали один за другим, и мягкие свинцовые пули выбили из на щепу. Обрадованно угукнув, Руслан аккуратно сменил в револьвере барабан, и, сунув его в кобуру, направился к мишени. Результат радовал. Как ни крути, опять пуль в мишень размером с детскую ладошку из незнакомого и непривычного оружия — это показатель. Внимательно следивший за его действиями кузнец, огладив борду, с интересом пробасил. Что скажешь? — Отличная работа, мастер, — вежливо склонил голову шатун. — Ну и слава богу, — кивнул кузнец. — Я тебе к нему еще четыре барабана отлил и сотню гильз. Снаряжать, так понял, сам станешь? — Верно. Кивнул шатун, доставая от барабаны, внимательно рассматривая край, соприкасавшийся с каналом ствола. У револьверов это всегда было самым слабым местом. Край камер обгорал, и начинался прорыв газов, что влиял на дальность и точность выстрела. «Не боись», — понимающе усмехнулся кузнец, «там, видишь, бронзовая накладка прилажена. Она хоть греется быстрее, зато и остывает лучше. А как обгорит, так заменить недолго». «Умно», — оценил Руслан, — «но можно было и по-другому сделать». «Это как?» — тут же заинтересовался кузнец. В истоптанном овраге, где регулярно стреляли все, кому требовалось пристрелять или проверить оружие, трава почти не росла. Так несколько чахлых кустиков под стенами. Достав нож, Руслан присел на корточки разровняв землю, принялся рисовать, попутно поясняя систему надвига барабана на отлив ствола. Тяжело присевший рядом кузнец слушал очень внимательно, не отрывая взгляда от рисунка. Потом, задумчиво гладив бороду, мастер удивленно хмыкнул и, покрутив в крепких пальцах револьверный барабан, протянул. «Тогда и барабан больше делать придется. Тяжелее станет, а калибр тот же останется». «Верно», — спокойно кивнул Руслан. «Но самое главное, что тогда на каждый выстрел не придется курок взводить». «Знаешь, жми на крючок, пока патроны не кончатся. Скорострельность гораздо больше. Любую банду до смерти удивить можно». «Это да», — усмехнувшись, согласился кузнец. «Подумать надо, попробовать кое-чего», — вздохнул он. «А винтовку переделать, по-моему, возьмешься?» — кивнув, уточнил Руслан. «Сделаю, дело не хитрое», — отмахнулся кузнец, погрузившись в свои мысли. — Ну, тогда говори, сколько тебе должен, — потребовал Шатун, приготовившись расстаться со всей имеющейся наличностью. — Червонец, но с уговором, — ошарашил его кузнец. — Что за уговор? — насторожился Руслан. — Со всеми своими задумками ты ко мне идешь. Его превосходительство, господин Рязанов, намедни мне сказывал что ты долгое время за границей был и там всякое оружие изучал. Вот я и хочу узнать, что тут сам сделать смогу. — Без всяких умников иностранных, — честно признался мастер. — Ты пойми, Руслан, на хлеб насущный я себе всегда заработаю, да и сейчас не бедствую. А вот сделать такое, чтобы интересно было, чтоб задачка, как тот орешек, попробуй раскуси. Такого нету, потому и прошу. — Добрый, Митрич, будут тебе задачки, — чуть подумав, улыбнулся Руслан одними глазами. — Но учти, не всегда это оружие будет. — «Да и бог с ним. Главное, чтобы интересно!» — обрадованно кивнул мастер. «Ну, тогда вот тебе еще одна задачка», — повеселил Руслан. «Толщину его видишь?» — спросил он, сорвав с куста листок и протянув его кузнецу. «Само собой. Так вот, мне нужно из стали вот такой толщины сделать вот такие перышки», — принялся снова рисовать на земле шатун. «Это для чего ж такое?» — удивился кузнец. За место гусиных перьев, писать. Только на самом кончике крошечный шарик должен быть, чтобы бумагу не рвать. Ага, задумчиво протянул мастер. Добре, попробую. Вообще такую тонкую работу ювелиру привычно делать, но раз уж ты сам попросил, начал было Руслан, но кузнец одним взглядом заставил его замолчать. Ювелиру, говоришь, пробасил он, иронично усмехнувшись. Добре, дай срок, посмотрим. «За ружьем через седмицу заходи». «Благодарствую, мастер», — склонил Руслан голову, протягивая ему золотой червонец за сделанную работу. Как оказалось, ассигнации тут хоть и имели хождение, но и принимали их неохотно. Да и цена заметно разнилась. Если монетами у товара была одна цена, то ассигнациями другая, несколько выше. Продавцы так и говорили, к примеру, три рубля на ассигнации или два с полтиной монетой. Кивнув, мастер небрежно сунул монету в карман и еще раз внимательно посмотрев на рисунок, ногой стер все Руслановы художество. «Через седмицу!» — повторил кузнец и, попрощавшись, широко зашагал городу. Отстреляв все имевшиеся у него патроны и убедившись, что револьвер уже начинает ложиться в руку, словно ее продолжение, Шатун отправился домой. Теперь ему предстояло заняться долгим и непростым делом — снаряжением патронов. Но прежде требовалось отлить пули. Благо свинца, пороха и капсюлей для этого дела у него хватало. Пулелейку ему Митрич сделал сразу. Знал мастер, что патроны под такое оружие заказчик станет делать сам. Но едва войдя во двор, Руслан насторожился. Тут царила какая-то непонятная суета. Казачий десяток седлал коней, негромко переговариваясь, проверял оружие. Коляска, в которой не так давно они с Рязановым приехали в город, уже стояла у крыльца. — Что стряслось? — спросил Руслан, перехватив шедшего мимо десятника. — Его превосходительство велели десятку готовым к выходу быть. — Скоро быть сам должен, — пожал казак могучими плечами. — Добро, я с вами, — решительно заявил Руслан. — Погоди, твое благородие, — опешил казак, — про тебя разговору не было. Думаю, господин штаб, капитан не откажет мне в такой малости. Хмыкнул шатун в ответ и бегом взлетел на второй этаж. Быстро переодевшись, он с сожалением повертел в руке револьвер и, вздохнув, тихо проворчал. «А, так всегда. Тут война, а я уставший». Сунув оружие в кобуру, он оставил его на полке шифаньера и, быстро переодевшись в собственноручно сделанную полевую форму, накинул разгрузку с ножами, топориком и саперной лопаткой. Ранец давно уже был собран и укомплектован по принципу тревожного чемоданчика. Выскочив на крыльцо, Руслан увидел входящего во двор Рязанова и, закинув ранец в коляску, шагнул ему навстречу. «Михаил Сергеевич, что же вы не предупредили, что будет выход?» спросил он, делая вид, что все так и должно быть. «Боюсь, взять вас с собой я не смогу, Руслан Владимирович», ответил Рязанов с некоторой растерянностью. «Имею приказ обеспечить вам полную безопасность». И как вы ее сможете обеспечить, оказавшись, бог знает где, тут же нашелся шатун. А тут и вы сами, и казаки ваши. А ежели пуля шальная, попытался выкрутиться штабс-капитан. Ну, шальную я и в городе словить могу, а вот мою, думаю, еще не отлили, твердо сказал парень, глядя офицеру в глаза. Бог с вами, поехали, сдался штабс-капитан, нетерпеливо махнув рукой. Они уселись в коляску, и кавалькада выехала со двора. Десяток разделился. Четверо казаков шли в авангарде, остальные следовали за коляской. Оружие казаки держали в руках, готовые в любой момент пустить его в ход, словно противник был уже в городе. Заметив это, Руслан удивленно хмыкнул и, слегка наклонившись к Рязану, тихо спросил. «Что случилось, Михаил Сергеевич? С чего такая паника?» В город Наводы ехала супруга генерал-губернатора Орловской губернии графиня Тишинская, но ее выезд каким-то образом перехватили горцы из непримиримых. Получен приказ немедленно догнать и отбить. — А вы уверены, что она еще жива? — крякнув, еще тише уточнил Руслан. — Непримиримые хоть нас и не любят, но не дураки. Знаю, что за таких пленников можно хороший выкуп получить, а за смерть ее мы мстить станем. Жестко, так что да, она еще жива», — уверенно ответил штабс-капитан. откуда известно стало, что Абреки напали?» — подумав, спросил Руслан. «Пастух один увидел и мальчонку отправил. Он же и направление указал, куда они выезд погнали». «Они что, с телегами уйти решили?» — ахнул Руслан, не веря собственным ушам. «Выезд богатый, багажа много, вот жадности взыграла понимающе усмехнулся штабс-капитан. Они в сторону степи пошли. Похоже, решили к предгорьям со стороны зайти, от нас подальше. — Это возможно? — удивился Шатун. — Вполне. Со стороны степи поселений не так много. Нам с водой плохо. Потому они и решили обойти. Тропы в горы они знают, а наше дело — не дать им туда добраться. — Так может, тогда к дьяволу эту коляску? Верхом и галопом, чуть подумав, предложил Руслан. — Дело-то серьезное. упустим и все усилия на смарку. Не торопитесь, на границе со степью казачий хутор будет. Там у нас полтора десятка коней постоянно стоит именно для таких случаев. Там и седла, и сбруи, и все, что нужно, имеется. Гонца я уже отправил, так что, когда едем, кони будут готовы. Так и вышло. Спустя два часа после того, как кавалькада выкатилась из города, преследователи остановились у ворот большого хутора, и казаки принялись менять коней. Руслану подвели высокого серого мерина что называется, ему подрост. Погладив коня по морде, шатун дал ему обнюхать свою ладонь и, угостив небольшим ржаным сухариком, который достал из ранца, уселся в седло. Выскочившие со двора подростки начали заводить коляску на подворье, а кавалькада понеслась дальше. В степь. Отдохнувшие, сытые кони шли широко размашистой рысью. След казаки обнаружили быстро. Впрочем, это и неудивительно. Подобный выезд пройти незаметно просто не мог. Свесившись с коня, местный следопыт задумчиво осмотрел местность и, повернувшись к Рязанову, уверенно заявил. «Черному камню не рвутся. В ту сторону отсюда одна дорога, но есть еще и тропа. Ежели по ней пойдем, верст 10 срежем». «А в скорости не потеряем?» тут же спросил Руслан. «По тропе коротко рысью проехать можно», — кивнул казак. «Успеем?» «Что скажете, Руслан Владимирович?» – повернулся штабс-капитан к шатуну. «Думаю, надо разделиться», – вздохнул Руслан, сообразив, что это очередная проверка. «Ну теперь на профпригодность. Часть продолжает погоню, и если догонят, начинают беспокоить противника. Остальные будут встречать у черного камня. А если бандиты решат свернуть, то преследователи отправляются за остальными гонца. Точка встречи там». «Я так понимаю, вы решили возглавить тех, что пойдут по тропе?» – поддел парня штаб капитан — Ну, для простой работы я еще чином не вышел, — отшутился Руслан. — Хорошо, — помолчав, нехотя согласился Рязанов. — Но, бога ради, Руслан Владимирович, не лезьте на рожон. Нам ваша голова еще пригодится. — Вы не поверите, Михаил Сергеевич, мне тоже. Я же в нее есть привык, — отшутился Шатун, и весь десяток, не удержавшись, дружно заржал. Одобрительно улыбнувшись, Рязанов приказал десятнику разделить бойцов, и вскоре шесть всадников неслись обратно к лесу. Проводник уверенно вел их по каким-то едва заметным стежкам, уводя в сторону от дороги. Три часа спустя вся группа выехала на опушку леса, и следопыт, ткнув пальцем в нужную сторону, негромко сообщил. — Вон он, черный камень, за ним развилка будет. — Вперед. Осмотрим дорогу, если успели, устроим обреком засаду. Значит так, казаки, живым нам нужен только и главный, остальных кладите наглухо, без разговоров и соплей. «Главное своей жизни берегите», — жестко приказал Руслан, обведя подчиненных твердым взглядом. «Добре», — дружно кивнули бойцы и пришпорили коней. Объехав огромный кусок скалы, непонятно как оказавшийся тут, группа принялась осматривать дорогу. Убедившись, что знакомых следов на ней нет, казаки отвели коней подальше и принялись устраивать засаду. Сам Руслан, оглядевшись, пристроился у самой дороги, найдя не широкую, но достаточно глубокую промойну. Лежать пришлось под палящим летним солнцем, но Шатуну было не привыкать к подобным условиям. Что такое лето на Кавказе, он помнил еще по прежней жизни. Спустя примерно 40 минут после того, как группа скрылась с глаз, на дороге застучали копыты и послышался скрип тележного колеса. Степная пыль, легкая летучая, быстро набивалась в ступицы тележных колес, заставляя их нещадно скрипеть. Именно этот звук и заставил Руслана насторожиться. А спустя еще четверть часа обычные в степи звуки перекрыл дружный оружейный залп. Обходя убитых бандитов, Шатун выдергивал из ран свои метательные ножи и, отерев их об одежду трупа, укладывал в перевязь после чего начинал быстрый, но тщательный обыск. Благо, места в ран схватало, а опять коней стали его добычей. Когда дело дошло до топорика, к нему подошел прихрамовый десятник и, потирая колено, поклонился, гулко произнеся. «Спаси, Христос, Ваш благородие! Каб ты, лежать бы мне тут с башкой разрубленной!» «Оставь, дружи, одно дело делаем», — отмахнулся Руслан, выдергивая свой томогав из спины бандита. — Не пачка руки, ваш благородие, — добавил Десятник, — сами все приберем, тебе невместно. — Благодарствую, — кивнул Руслан, оглянувшись на Рязанова. Едва бой стих, штаб капитан поспешил к карете графини и теперь старательно пытался ее успокоить. Та же, всхлипывая, хватаясь за весьма обширный бюст, подносила к лицу флакончик с ароматической солью и раз в несколько минут пыталась упасть в обморок. Так что за столь нелицеприятным занятием Руслана никто не заметил. Напомнив себе, что в этих местах офицер гораздо больше, чем просто командир, Шатун принялся очищать тамагавка от крови, попутно вспоминая эпизоды схватки. Засада удалась. Два десятка абреков заметили погоню километров в десяти от черного камня. Десяток бандитов осталось отбивать преследование, а остальные попытались прибавить ходу. Но груженные телеги и тяжелые кареты — не тот транспорт, на котором можно развить большую скорость. Все внимание бандитов было сосредоточено на тылах, поэтому зал пяти разом ополовинил группу бандитов. Казаки, разрядив ружья, взялись за пистолеты. Еще трое бандитов, получив ранения разной степень тяжести, вывалились из седел. Руслан, внимательно следя за ходом боя, про себя отметил, что первыми казаки выбили всех, у кого был огнестрел или луки. Как оказалось, этим оружием горцы все еще с успехом пользовались. Дальше вход пошли клинки. Точнее, обреки, оставшиеся в живых, попытались атаковать спешившихся казаков. Но Руслан, оказавшийся сбоку от выезда, быстро пресек эту попытку. Метательные ножи свистнули в воздухе, и, пытавшись атаковать бандиты, вывалились из седел. Руслан уже был собрался скомандовать отбой, когда примчался отставший десяток. А брейки не стали вступать в бой с преследователями. Обстреляв казаков, они развернули коней и понесли следом за выездом. Моментально сообразив, что дело запахло керосином, Руслан выхватил топорик и, отбежав к ближайшей телеге, гаркнул во всю глотку. «Транспорту! Прикрыть спины!» Казаки подобной команды не слышали, но сразу поняли, что он задумал. Горцы предпочитали сражаться верхом, но когда противник стоит, прижавшись спиной к телеге, срубить его на скаку не удастся. Так и получилось. Подскакав к казакам, бандиты были вынуждены придержать коней и развернуть их боком, чтобы иметь возможность дотянуться до противника. Ну а дальше, как говорится, дело техники. Казаков учить рубки не требовалось. Над местом стычки слышался только лязг железа, храп и ржание коней, сочный мат на нескольких языках. Увернувшись от свистнувшей сабли, Руслан рубанул противника по колену и, нырнув под конскую шею, тут же добавил ему с другой стороны. Но на этот раз удар пришелся в грудь. Резким рывком высвободив топорик, Руслан развернулся в поисках следующего противника и увидел, как споткнувшийся десятник заваливается на бок, а налетевший на него горец замахивается саблей. Не раздумывая ни секунды, Шатун метнул, тамагавку. Лезвие разрубило обреку позвоночник. Пользуясь возникшей паузой, Руслан выдернул из чехла свой последний аргумент. Саперную лопатку. Подскочивший к нему Горец взмахнул саблей и явно не ожидал, что противник решится оказать сопротивление. Отбив саблю ударом лопатки по плоскости клинка, шатун обратным движением рубанул противника по ноге и отскочил назад. Взвыв от боли, Горец ухватился за лук у седла и попытался привычно толкнуть коня пятками, скидывая саблю снова. Но раненая нога подвела. Конь, подчиняясь его команде, закрутился на месте, подставив Руслану спину горца, чем парень и воспользовался. Лезвие лопатки с хрустом врубилось в жилистое тело, бросив его на шею коня. К тому моменту казаки уже успели разобраться с остальными бандитами, так что схватку эту видели все. Убедившись, что воевать больше не с кем, Руслан перевел дух и отправился собирать оружие. Вот тут его и застал вызов начальства. Едва только десятник успел посоветовать ему не ронять офицерское достоинство, как над степью раздался голос штабс-капитана. «Руслан Владимирович, будьте добры, подойдите ко мне», — окликнул его Рязанов. Кивком головы, поблагодарив казака, Руслан быстрым шагом подошел к карете и, подражая виденным когда-то фильмам, щелкнул каблуками, одновременно наклоняя голову. «Господин штабс-капитан, подпоручик ростовцев, по вашему приказанию, прибыл». От отторобанил он, изображая тупого служаку. — Оставьте, голубчик, — отмахнулся Рязан, — не до того сейчас. Вот, позвольте представить, графиня Тишинская Елена Семеновна и ее наперсница Валентина Григорьевна, обозначил он дам, стоявших у кареты. — Весьма рад знакомству, — нашелся Руслан, мысленно ругая Рязанова. — Ого, вот этот великан! — тут же оживилась графиня, с интересом разглядывая парня. Про плен она уже явно забыла. «А как вас зовут, господин подпоручик?» Руслан Владимирович к вашим услугам снова поклонился Шатун. «Прошу прощения, сударни, но наше дело еще не окончено», вмешался в разговор Рязанов. «Руслан Владимирович, у нас опять возникла некая коллизия». «Что теперь?» — насторожился Шатун. «Главарь этих абреков с двумя подручными ушел в степь. Их надо догнать, а госпожа Графини никак не желает возвращаться в город без сопровождения казаков». «И то сказать, напугали бандиты, дам. Не каждый день к таким в полон попадаешь», добавил он, покосившись в сторону кареты. «Ага, испугались они как же», — хмыкнул про себя Руслан. Обернувшись на собиравших трофеи казаков, он вздохнул и, окликнув десятника, приказал. «Отбери трех бойцов. Пусть оружие проверят и оружие зарядят. И отберут по коню из тех, что взяли. В погоню а двух конь пойдем. Я старшим». Добры, все момент будут, решительно козырял десятник и захромал к своим подчиненным. Разрешите исполнять? Повернулся Руслан к штаб-скапитану. Вы только аккуратней там, голубчик, вздохнул Рязанов. Голову берегите. Постараюсь, кивнул шатун, усмехнувшись одними глазами. Собрались казаки быстро, руслану подвели его мерино еще одного коня из трофейных, такого же высокого и крепкого, мышастой масти. Сунув каждому из коней по сухарику, Шатун быстро проверил подпругу и вскочил в седло. «Ваш благородие!» — окликнул его десятник. «Не побрезгуйте, протянул он парню пару пистолетов. Одним топориком, может, и не отобьешься». «Благодарствую!» — кивнул Руслан в ответ, засовывая пистолеты за пояс. Отказать казаку, который отдал ему свое собственное оружие, он просто не осмелился. К тому же сразу было понятно, что десятник хочет отблагодарить его за спасение. Следопыт, который отправлялся с ними, выяснил услуг, где именно бандиты отделились от основной банды, и группа пришпорила коней. Возница, что объяснял казаку, где главарь ушел, оказался мужиком наблюдательным. По указанным приметам, следопыт быстро нашел след трех коней, и группа прибавила ходу. Уже начало смеркаться, когда шедший первым следопыт указал рукой на мерцавший впереди огонек. Бандиты встали на ночевку. Группа на ходу приготовила оружие и снова пришпорила коней. Их услышали, что было, в общем-то, неудивительно. Топот копыт по сухой земле раздавался в степи барабанной дробью. Расхватав оружие, бандиты шарахнулись от костра в стороны, понимая, что в его свете являются мишенями. Но казаки свое дело знали туго. Грохнуло два выстрела, и два бандита рухнули в степной ковыль. Руслан, даже не пытавшись издержать коня, выдернул ноги из стремян и прыгнул на главаря прямо из седла. Его вес, помноженный на скорость, просто смел бандита с ног. От удара тот выпустил ружье и принялся судорожно разевать рот, пытаясь ухватить хотя бы глоток воздуха отбитыми при падении легкими. Сам же Руслан даже не поцарапался, падать его научили крепко. Моментально перевернув главаря на живот, он стянул ему руки кожным ремешком, подтянув к ним одну ногу, так и зафиксировал. Потом, быстро обыскав, Шатун избавил бандита от всего, что можно использовать как оружие, и, ухватив тело за шиворот, подтащил его к костру. «Ох и ловок ты, Ваш благородие!» — восхищенно покачал головой следопыт. «И впрямь пластун. Да только ты же не из наших, не из казаков. Где ж тогда выучился?» «Нашлись добрые люди, выучили», — хмыкнул Руслан в ответ, присаживаясь к костру. «Гляньте, казаки, что там горцы готовили, а то в животе кишки марш играют. Целый день только и делаем, что скачем, да с бандитами режемся». «Графу подстрелили», — бодро доложил один из казаков. «Стрелой взяли», — добавил он, аккуратно поворачивая тушку над углями. Пригореть она не успела. Все произошло очень быстро. К тому моменту, когда птица поджарилась, бойцы уже успели собрать трофей. Проверить и обиходить всех коней, рассесться у костра, готовясь к ужину. Чуть подумав, Руслан достал из ранца сухари и, расстелив на земле кусок чистой холстины, высыпал их. Задумчиво посмотрев на кожаные казацкие фляги, Шатун почесал в затылке, вздохнув, проворчал. — Вот главное это я и забыл. — Чего забыл твое благородие? — оживились казаки. — Значит так, походе я для вас Шатун. Это в городе я благородие, а в поле Шатун. А то, пока это благородие выговоришь, три раза пристрелить успеют, решительно заявил парень, решив таким образом узаконить свой позывной. А забыл я главную в походе вещь. Котелок. Теперь ни похлебки, ни сварить, ни чаю попить. Есть котелок, шатун, успокоил его следопыт, подтягивая к себе свой Сидр. Ну и слава богу, наливая в него воду, девешены да над огнем, перекусим, да после чаю попьем, скомандовал Руслан, доставая из ранца узелок с заваркой. О, -от то добре! обрадовались казаки лежавший на земле главарь зашевелился и принялся двигать руками заметив это руслан поднялся и быстро проверив узлы негромко проворчал лежи спокойно останешь дергаться я тебе поджилки порежу не умрешь но ходить никогда не сможешь пленник затих что ясно сказал язык он понимает Поужинав, казаки быстро распределили дежурство и принялись готовиться к ночевке раскатав кошму прикрученную к седлу Руслан скинул сапоги и, вытянувшись, мрачно крякнул. Под его рост эта постель была не рассчитана. Казаки только тихо хихикнули, заметив его мучение. Вздохнув, Руслан подтащил под голову седло и, улегшись на спину, проворчал. «Придется в городе все под себя переделывать. Прикажи две кашмы в одну, шей, да так и вози, а бурку у горцев закажи. Они под тебя и сваляют», — посоветовал следопыт. «Шатун». «Дозволь топорик твой глянуть», — решившись, попросил он. «Держи», — протянул ему Руслан снятую разгрузку. и ты, как оно хитро», — удивился казак, внимательно рассматривая оружие. «А чего топорище железное?» «Так он не для работы, для боя сделан. Таким можно и сабельный удар отбить, и рукоятью по башке приложить, ежели кого живым взять надо». «А чего лопата такая маленькая? Такую землю рыть замучишься не унимался следопыт. Зато при себе всегда. Можно и укрыть, и перед боем отрыть, и под костерок яму выкопать. Да и в бою выручит, ежели пользоваться умеешь. Сталь у нее добрая, заточена на совесть, — одобрительно проворчал казак. А уж как в бою ее пользу я сегодня видел. Не хуже шашки. Ловко. Потому и заказывал Митричу. У него сталь всегда добрая, — сделал Руслан рекламу мастеру, уже засыпая. Вернулись они после полудня следующего дня. Переброшенного через седло главаря казаки тут же увезли в местную тюрьму, а Руслан, договорившись с десятником о продаже трофейных коней, отправился домой. Точнее, на дом к штабс-капитану Рязанову. Попросив слугу затопить баню, шатун поднялся к себе и принялся разбирать вещи. После похода и боя оружие следовало почистить и смазать, а одежду как следует отстирать от степной пыли. Понимая, что живет в этом доме только как временный жилец, парень прихватил свои вещи с собой и, от души попарившись, взялся за стирку. Но, как оказалось, процесс этот в этом времени тоже имел свою специфику. Первое — это мыло. Его применяли только для мытья. Да и то не все. Простые люди использовали вместо него щелок с песком. А если у кого и бывал такой необходимый продукт, то обычно в жидком виде. Не зная и не поймешь. В общем, кое-как намылив одежду, Руслан принялся оттирать ее стиральную доску. Когда дверь открылась, в предбанник вошла, а точнее влетела, Матвеевна с чистой одеждой в руках. Увидев парня за этим странным занятием, женщина охнула и, бросив принесенное на лавку, всплеснула руками, завопив. «Да что же это такое, господи! Руслан Владимирович, что ж вы меня так позорите-то? Не что можно так!» «А что я не так сделал?» — растерялся шатун, не ожидавший такого наезда. «Да где же ты, видно, чтобы офицер сам себе портки стирал?» Завопила Матвеевна в ответ. «А в походе?» — нашелся Руслан. «Так кто в походе, там-то оно и понятно, там и бабы рядом не сыщешь, а дома-то зачем? Оставьте, все как есть оставьте!» — решительно приказала она. «Сама после разберусь. Вот, оденьтесь, да в дом вступайте!» Закончила она, сунув ему в руки принесенные вещи. Только теперь Руслан сообразил, что стоит перед ней, в чем мать дела. Прихода канонки он не ожидал. Выругавшись про себя, парень быстро натянул из и, запрыгнув в штаны, сунул ступни в чувяки, которые заказал у сапожника на базаре. Выскочив из бани, он быстрым шагом прошел свои комнаты и, переодевшись в домашний, занялся оружием. И своим, и трофейным. За этим занятием его и застал Рязанов, вежливо постучавшийся в дверь. «Порадовали вы меня, Руслан Владимирович», — улыбнулся он, проходя в комнату и присаживаясь к столу. Как есть порадовали. Вот ж не ожидал, что вы так быстро обернетесь, да еще без единой царапины. А уж бобра вы мне притащили словами меня описать. Михаил Сергеевич, когда очередная проверка, спросил Шатун, глядя ему в глаза. Господь с вами, какие еще проверки? Вскинул Срезанов, но Руслан сразу уловил фальш в его возмущении. Михаил Сергеевич, укоризненно протянул он. Я хоть и не отсюда, но служил в такой же службе, как и вы. Я отлично понимаю, что просто так в свои ряды вы меня не возьмете. Не сможете. Да и доверять непонятному человеку накануне войны никто не станет. А для вас я очень непонятен. Ну, не верю я, что вы вот так просто уверовали в мой перенос из одного времени в другое. Не бывает так. Не бывает, — повторил он едва не по слогам. Всякое бывает, — отмахнулся Рязанов. Я вам уже рассказывал про то, как вы не похожи на местных. А теперь я получил настоящее доказательство. «Это какой же?» — не понял Руслан. «Отчет ваш!» — усмехнулся штабс-капитан. «Уж простите, Руслан Владимирович, но так писать наш человек не может. Даже неграмотный. Словообороты, выражения про орфографические ошибки я уже не вспоминаю. Одного этого достаточно, чтобы убедиться, что вы не из нашего времени. У нас так не говорят и не пишут». «Нигде!» — твердо заявил он. Аргумент, помолчав, кивнул Шатун. «И что будет дальше?» Служба! Пожал штаб с капитан плечами. Умения свои вы уже доказали, так что будете служить, надеюсь, под моим началом. А что есть иные варианты, не понял Руслан. Ну, начальство всегда может по-своему решить. Но, думаю, в нашем случае этого не случится. Хотелось бы верить, кивнул шатун, смазывая томогав к маслам. Я так понимаю, что у вас теперь последуют долгие дни написания отчетов и докладов. Овы! — развел Рязанов руками, грустно улыбнувшись. — Бюрократия наша неубиваема. — Это точно, — понимающе кивнул Руслан. — Только как мне при таком раскладе быть? Не могу же я без конца милостью вашей пользоваться. Уж простите, но я, мужчина и офицер, и привык жить сам. На то, что сам заработал. — Господь, с вами Руслан Владимирович, — скачал Рязанов. — Вы живете на свои Или вы решили, что я вас за свои деньги кормлю? «Извольте, я вам прямо сейчас полный расклад по деньгам положу. Готовы слушать?» Удивленный такой реакцией Шатун только кивнул. «Извольте, первым делом жилье. Дом этот не мой, его служба наша арендует и хозяину деньги на счет переводит. С вашим появлением ему еще на 2 рубля больше платить стали. Питание нам также оплачивается. Деньги эти я в нашей кассе получив, сразу Матвеевне отдаю. Все одно ей на базаре торговаться и продукты закупать. Я сам тех дел не касаюсь и вам не советую». — Осталось вещевое довольствие. С этим пока сложнее. Вы еще не на службе, и потому начислять вам его не могут. Как и жалование. — Выходит, на прожить и поесть у меня свою есть. А на остальное лучше самому искать, — задумчиво уточнил Руслан. — Пока да, — жестко отрезал штаб — И до следующего нападения я могу заниматься чем хочу. — Можете. Только из города не уезжайте. Да и по городу один не ходите. Уж простите, но казаки мои вас сопровождать станут. «Как надо. Да и приказ я на этот случай прямой получил. Согласитесь, лучше уж так, чем где-нибудь в отдаленном имении без возможности со двора уйти», — добавил он тихо. «Это точно», — проворчал Руслан, почесав затылки. «Ладно, с казаками даже веселее». «К слову, раз уж у вас теперь свободное время случилось», — ехидно усмехнулся Рязанов. «Графиня Тишинская вас справлялась. Дама весьма вами заинтересована». Избави меня Бог от такого интереса, фыркнул руслан. Знаю я, чего ей нужно. Скажите графине, что я из города уехал, окрестности патрулировать. Как твои, не очень благожелательно о дамах, насторожно буркнул Рязанов. А как вы хотели? возмутился руслан. Госпожа Тишинская, дама замужняя, и муж у нее генерал-губернатор. Мне только последствий такой интрижки не хватало. Не того я полета птицы, чтобы с подобными зубрами бодаться. Пришибить его по-тихому — это запросто, а вот ежели он связи свои подключит, съедят, и служба ваша не поможет. — Вот вы о чем, — кивнул штаб капитан с заметным облегчением. — А вы что подумали? — насторожился Руслан. — Да так ничего особенного, — быстро отговорился рязанов Просто молодой, здоровый мужчина и вдруг так непримиримо к женщине. — К женщинам я совсем своим удовольствием, но не хочу, чтобы подобная связь оказалась камнем, — о которой споткнутся все, включая вашу службу. Да и высовываться сильно не хотелось бы. Чем меньше народа обо мне знает, тем лучше. Лучше всего было бы, если бы все ограничилось только нашим городом. Ваши бы слова да богу в уши, вздохнул штабс-капитан. Но в столицу по нашей линии мы уже сообщили. Дело уже запущено. Дело? — подобрался Руслан. Ну, прежде всего, вас нужно легализовать. Этим делом уже занимаются. Далее требуется подготовить вам нужные бумаги. — Ну, определить, чем вы станете заниматься. — Ну, с этим как раз проще всего, — мыкнул Шатун. — Мои умения вы уже видели, меня всю жизнь убивать учили, и это я умею лучше всего? — Нет, — тут же отреагировал штабс-капитан, — ваши знания гораздо важнее, и именно их мы должны использовать. — Согласен, мысли весьма правильные, но как вы станете это делать, а главное, где? Осмелюсь напомнить, что Россия — страна прежде всего аграрная. Да в любом уезде можно найти мастера, который способен блоху подковать. Но серьезной индустрии у вас нет. А самое главное продажность ваших чиновников. Это всегда было бичом нашей страны. И прежде чем вы согласуете какую-то новинку, все чертежи уже будут за границей. не же вы мнения о нас, мрачно проворчал Рязанов. Это не мнение, это правда, основанная на знании истории, вздохнул Руслан. Я никоим образом не хочу никого обидеть, но прежде чем что-то внедрять здесь, в империи, требуется создать техническую базу. Короче говоря, нужны станки, инструменты, а главное — единые правила. А то сейчас каждый мастер даже резьбу по-своему нарезает. Два одинаковых ружья возьмешь, а части местами поменять не получится. Где-нибудь да не сойдется. «Предлагаете строить тут железоделательный завод?» — иронично усмехнулся Рязанов. «Мануфактуру» которая будет обслуживать вашу службу», без тени улыбки ответил Руслан. «А когда все нужное вам будет в службе внедрено и опробовано, можно будет предложить это комиссии ГАУ. Но это только после того, как служба все испытает сама. Будет о чем говорить с теми генералами». «Интересный ход», задумчиво протянул Рязанов. «И вы уже знаете, кто и как будет эту мануфактуру создавать?» «Пока я только присматриваюсь», – пожал Руслан плечами. «Но начало уже положено». — Вы про заказное оружие, — сообразил штабс-капитан. — Именно. — К слову, а почему вы не взяли его с собой в этот раз? Я же знаю, что вы его уже опробовали. — Опробовал, да только с патронами не рассчитал, — смущенно хмыкнул парень. Да и маловато будет одного револьвера для подобной стычки. — Что ж, — вздохнул Рязанов, — посмотрим, что у вас получится. Уж простите, но для подобных ископат служба денег не выделит, так что придется все на свои делать. Главное, чтобы не мешали, отмахнулся Руслан. Мешать вам никто не станет, я позабочусь, решительно пообещал штаб-капитан. И на будущее. Ежели случится столкнуться с нашей полицией, сразу ссылайтесь на меня, немедля, а то знаю я эту породу. Ну, арестовать меня так просто у них точно не получится, фыркнул Руслан. К тому же я постоянно с казаками вашими хожу, так что не рискнут. «Теперь уж и не знаю, мои ли!» — неожиданно усмехнулся Рязанов. «После того и боя прониклись к вам казачки. Весьма. И то сказать, и в бою спасли, и в поле ночевать не брезгуете, и руки запачкать не стесняйтесь. Отец солдатом, право слово!» «Меня так учили!» — пожал Шатун плечами. «Хочешь, чтобы солдаты шли за тобой, делай все наравне с ними. Но не забывай, что ты командир, и будь всегда первым!» «Отменно!» — подумав, оценил Рязанов. Все бы офицеры подобных правил придерживались, глядишь, и армия была бы сильнее многократно. Система ваша устарела. Сильно, не удержавшись, принялся пояснять Шатун. Взять, к примеру, вещевое довольствие. Офицер получает определенную сумму денег и отправляется покупать материю на мундир и искать швеню, где из той материи мундир пошьют. А ведь гораздо проще будет, если при каждой части подобное швейня уже будет создана и вся материя будет поставляться туда запашив мундир, будет оплачивать не сам офицер, а касса полка, предъявив соответствующий документ. Когда и проверить движение финансов гораздо проще, офицер не будет от отвлекаться. «Умно», — оценил Рязанов. «Я попрошу вас, Руслан Владимирович, писать все вами сказанное и передать мне это в письменном виде». «А стоит ли?» — смутился вдруг Руслан. «С прежним-то рапортом позор не оберешься. Так стоит ли усиливать эффект?» «О том не беспокойтесь». «Документы от вас читают только я да наш с вами начальник. описать надо. Не скажу, что каждую вашу идею применять станем, но кое-что, несомненно, в дело пойдет. Так что пишите. Обязательно пишите», – закончил штабс-капитан. «Ну, вам глаза ломать», – мыкнул шатун, убирая вычищенное оружие в шкаф.